3 Ах, какое это было прекрасное время. Герда жила безмятежной жизнью человека, которому никуда не надо спешить. Но медленное течение жизни не убаюкивало её. Напротив, оно позволяло перевести дыхание, оглядеться по сторонам, разобраться в себе и принять важные решения. Этим она и занималась. А ещё Анна наняла себе учителя, принадлежащего к местной школе так называемого морского фехтования. Примечание. Морское фехтование нечто вроде гюнессской школы фехтования, гюнессским обордажным мечом, корабельным палашом и специальными ножами для метания и боя. Он учил её драться мечом и палашом особой конструкции, а также, что естественно, на живом бою. Кроме того, она наконец научилась плавать. И поскольку на дворе стояло жаркое лето, уезжала в погожие дни в уединённую бухту на побережье, вблизи Ароны, и плавала там в своё удовольствие в естественном наряде Евы, лишь опоясанной серемешком с закреплённым на нём кинжалом. Без оружия она теперь никуда не ходила и ничего не делала. В остальное время Она гуляла или выезжала на конные прогулки, читала книги, учила на всякий случай новгородский говор, именовавшийся русской речью, и упражнялась в магии. Колдовство давалось ей всё проще, а арканы получались всё сложнее. По её субъективным прикидкам, сейчас Герда была уже искуสนей выпускников трёжды проклятого коллегиума, но на достигнутом не остановилась. а продолжала упорно трудиться, медленно, но верно продвигаясь вперед. Примерно через месяц после первого до Герды добралось второе письмо Шарлотты, а еще через полтора, третье, пришло, наконец, письмо и от Эмиля. Граф Д. Вален искренне печалился, что по-прежнему не может приехать в Орону, но обещал со следующей оказией прислать Герде денег. Жмот. констатировала она. И отвечать на это письмо не стала, тем более что у неё неожиданно появилась чудесная идея, как скоротать время в ожидании ответа от князя Ивана и притом не потерять его впустую. Арона, город старый, пожалуй, даже древний, поэтому в нём сохранилось довольно много материальных свидетельств прошедших веков, в том числе и таких которые напоминали о временах, когда и в Помине не было ещё никакого великого герцогства Горант или королевства Иренор. А существовали совсем другие империи, царства и княжества. И вот однажды дело было как раз за несколько дней до того, как пришли письма от Шарлотты и Миля. Герда зашла на вечернюю службу в маленькую церквушку, совсем недалеко от своего нового дома. А вот когда выходила на улицу, Увидела неподалёку от церкви большой старый дом, и неожиданно для самой себя поняла, что построен он на руинах языческого храма, из камней, взятых из того же древнего сооружения. Однако храмы, как было известно Герди ещё со времён обучения в коллегиуме, если, разумеется, это настоящие святилища, будучи однажды построенны, никуда уже не исчезают. даже если лежат в руинах пока камни из которых были сложены его стены остаются на месте храм продолжает оставаться тем что он есть местом где голос человека возносится к ушам бога памятуя об этом ночью герда вернулась к замеченному ею дому подобралась к нему с той стороны где согласно её расчётам находился алтарь и приступила к делу на её счастье Эта часть дома выходила в запущенный сад, огороженный полуразвалившейся каменной оградой. Перебравшись через неё, Герда оказалась в таком месте, где её было не видно ни из дома, ни с улицы. Вот это была удача, так удача. Она засветила колдовской фонарь. Это была новая магия, освоенная ею совсем недавно, и при его свете нарисовала на земле пентаграмму, вписанную в круг. Насыпала вдоль линий геометрии выпаренную соль, тонко промолотый белый кварцевый песок и угольную пыль. Поставила в вершины пентаграммы и зажгла свечи красного воска. И наконец, установила в центр фигуры алтарь широкую керамическую плошку. Затем она положила на жертвенник три золотые и три серебряные монеты, красный алмаз рубины с сапфир, безжалостно вынутые из её же украшений. Голубя, которому свернула шею прямо над алтарём. Кусок белого хлеба, маленькую головку сыра и завершая ритуал, разрезала но vahой ладонь и окропила подношение своей кровью. После этого она закрыла глаза и представила, как по невидимой лестнице сходит к ней с неба небесная богиня Недурно, сказала великая тёмная богиня, приблизившись к Герде. Давно меня не вызывали к таким вот разрушенным храмам. Кстати, можешь открыть глаза. Герда открыла глаза и посмотрела на величественную красавицу, облачённую в белоснежное платье. Спасибо тебе, неистовяя, что снизошла на мой зов. Не пребидняйся, улыбнулась богиня. Мой ответ? Да. Что, да? Не поняла Герда. Я разрешаю тебе сходить к тому ручью, поморщилась богиня. Нечего тебе побираться. Только глупостей не наделай и не забудь посетить храм Чёрной Луны. Иди исходить на золотую речку, Пришла Герде в голову совершенно случайно, то есть не то, чтобы раньше она об этом ни разу не подумала. На вероятность того, что ей удастся с этим справиться, представлялось настолько ничтожной, что и начинать не стоило. Однако недаром говорится, что охота по ще не воле. Принцесса это, конечно, звучит гордо. Громкие титулы и всё такое. Но ей вдруг отчаянно захотелось разбогатеть, чтобы не ехать в гордарик у бедной родственницы. Поэтому добраться до золота и сапфиров, которые однажды открыла ей тёмная богиня, показалось Герде самым верным способом решить разом все свои финансовые проблемы. Но ну а теперь, когда она получила благословение самой Ниистовой, предприятие уже не казалось ей ни безнадёжным, ни бессмысленным. И кроме того, всё оказалось не так страшно, как думалось прежде. Во-первых, тщательно изучив все доступные карты, а их в Вороне нашлось довольно много, Герда обнаружила, что если двигаться по прямой, то добраться до долины Белогорской можно максимум за 3 недели. Конечно, идти придётся по бездорожью и горным тропам, но всё про всё должно было занятие от полутора до двух месяцев. И это по всем признакам Была игра, которая стоила свеч. Но, разумеется, даже колдуны не путешествуют в одиночку. Так что имелось в этой затее и некое немаловажное во-вторых. Герда всё ещё не привыкла к тому, что дар открывает перед ней совсем другие перспективы по сравнению с тем, что может себе позволить обычный, пусть даже наделённый большой властью человек. Это было похоже на её бой с асасинами во владении Кркарон. Вместо того, чтобы применить магию, она воспользовалась тогда сталью и чуть было не протянула ноги, за что её совершенно справедливо отругала тёмная богиня. Зато сейчас Герда посмотрела на ситуацию под несколько иным углом зрения и сразу же увидела решение возникшей проблемы. Через своего учителя фехтования Она нашла 6 крепких бойцов, немало в своей жизни попутешествовавших и хорошо знакомых именно с теми территориями, через которые предстояло идти. Двое из них к тому же сами были горцами и говорили на нескольких диалектах мхара, во всяком случае на его северном и южном наречиях. То есть это были именно те люди, какие ей сейчас требовались. Возникла, правда, проблема доверия. Отправляться в горы с незнакомыми мужчинами было бы более чем опрометчиво. Однако Герда теперь была сильной колдуньей, а способ получить контроль над малознакомыми ей людьми она не так давно уже опробовала на служаnках, которых предоставила ей Шарлотта. Клятва на крови это такая вещь, от которой так просто не отмахнёшься. поставленные в ситуацию выбора жизнь или смерть, а Герда на этот раз действительно отравила вино, которым угостила своих спутников. Наемники согласились принести ей клятву верности. И, разумеется, принесли, поскольку деваться им все равно было некуда. А еще через три дня они вышли в дорогу, и следует признать, это был тот еще квест. Погода стояла отличная, лето, Оно и в высокогорном Хаорнахе теплая пора. В долинах было жарко, у кромки льдов терпимо. Но главное, небо было прозрачно, а ночи коротки. Герда гнала свой отряд без передышки, только вперед. Впервые в жизни сама задавая темп во всех отношениях безумного похода. Откуда взялось это лихорадочное желание сходить туда и обратно за какие-то жалкие шесть недель? Что-то вроде пресловутого «Винни-Види-Вичи». Герда не знала, но чувствовала, что все делает правильно. Примечание. «Винни-Види-Вичи». «Пришел, увидел, победил». По сообщению Светония, эту фразу несли перед Цезарем во время его понтийского третьего из пяти «Триумфа в Риме». Этим диктатор отмечал не события войны, как обычно, а быстроту ее завершения. Поэтому двигались они всё светлое время суток. Одни стояли длинные, и даже на самых трудных участках пути её отряд продвигался на удивление быстро. Где не получалось ехать верхом, вели лошадей в поваду. Ели горячее только ранним утром и поздним вечером. Кулеш из муки крупного помола и копчёного сала, крутая гороховая каша и ячменная загуста. с наструганной в варево вяленой кониной. В крайнем случае ржаные сухари с местной сырокопченой колбасой и горячим чаем. Если получалось добыть дичь, не задерживаясь для этого на месте специально, жарили мясо и варили похлебку. Но на границе ледников, куда приходилось забираться, чтобы сократить путь, охотиться было не на кого. Впрочем, один раз крайне удачно поохотилась сама Герда. Перебираясь через ледниковый язык, она почувствовала плавное движение где-то впереди слева по ходу движения, и неглядяш вырнула туда с гост так гнева. С тех пор, как в Ареноре другая герда сожгла таким образом арбалетчика, покушавшегося на жизнь Шарлотты, у неё этот фокус, сколько ни пробовала, не получался ни разу. А в тот день, даже не задумавшись, бросила огонь метров на 200. И что любопытно, попало с первого раза. Оказалось, под горячую руку подвернулся снежный барс. Передняя часть тела и голова зверя сильно обгорели, но мяса всё равно осталось достаточно. Другое дело, что варить его пришлось едва ли не всю ночь, и даже после этого оно плохо жевалось и скверно пахло. Тем не менее, снежный барс в тот день разнообразил им меню. А уже через сутки Они встали биваком у горной реки и наловили форели, так что и ужин, и завтрак получились отменные. Уха и печеная на углях рыба были всяко разно лучше жесткого и жилистого мяса хищника. На двенадцатый день пути им повстречался реликтовый скальный медведь. Герда о таких огромных зверях. Здесь, в горах, их называли просто хозяевами. Нигде не читала и не слышала». Кажется, Линней описывал пещерных медведей, но те были не выше 10 футов, а этот монстр на глаз достигал 15-16. Примечание: 16 футов около 5 м. Не дай бог, Герда попробовала вызвать гнев, но не то это было. Волжба не выходила, а драться с таким гигантом без помощи магии Было страшно подумать, чем может закончиться схватка с этим монстром, у которого в горах Харнаха за невозмостью боя на равных. Попросту не было естественных врагов. Даже снежные барсы старались не попадаться этим медведям на глаза. К счастью, стояло лето, и медведям хватало еды. Чем бы он там ни питался на самом деле, поэтому, наверное, хозяин их не тронул. Рыкнул так, что уши заложило. и ушел в освояси. Вообще, если не считать трудностей пути, которые, если честно, по большей части оставались на совести Герды, путешествие через высокогорные плато, долины и перевалы центрального Харнаха проходило без серьезных осложнений. И это, в первую очередь, касалось местного населения, с которым худо-бедно удавалось найти общий язык. Но Герде и тут повезло. Война племен, бушевавшая в этих краях лет пять-шесть назад, отголоски которой до сих пор чувствовались по ту сторону Великого водораздела, например, в переполненном беженцами Керуане, здесь уже почти не ощущались. Тем более, когда речь шла о подданных сильных приграничных государств, вроде Гаранда или Руана. Поэтому горцы принимали команду Герды, пусть и бесхваленного хаорнакского гостеприимства, но зато и без вражды. Продавали за деньги необходимые путешественникам припасы – козий сыр, вяленое мясо и местное вино из не слишком хорошо одомашненных сортов винограда. И не пытались убить, ограбить или захватить их в плен. Впрочем, давало себя знать и то, что Герда совсем неплохо говорила и на северном, и на южном диалектах Мхара. Горцы относились к ее знаниям с уважением – А уважение в этих местах порой дороже денег. В эти дни, не занятая никаким другим делом, кроме упорного движения через горы, Герда много думала о себе, о своей странной жизни и о тех решениях, которые она принимала в тех или иных обстоятельствах. Многие из этих решений не казались ей теперь бесспорными, не говоря уже о бытической стороне вопроса. Но вот какое дело Герда легко признавала ошибочность, импульсивность или даже порочность многих совершенных ею поступков. Однако не чувствовала при этом ни сожаления, ни разочарования, ни тем более вины. Сделано, потому что в тот момент и в тех обстоятельствах по-другому не получалось. Жалеет об этом? Иногда, но не очень сильно. Ощущает ли чувство вины? Нет, нет. И еще раз нет. Ей не за что извиняться. Она никому специально не навредила. Она даже убивала только тех, кто собирался навредить ей самой. Единственной безвинной жертвой в ее Одиссее оказался случайно подвернувшийся ей под руку королевский гвардеец в Ириноре. Но и тогда не она ведь вынесла ему смертный приговор. Это сделал ее дорогой папочка, король Георг. Так с чего бы ей испытывать угрожение совести ещё и по этому поводу? Не она предавала, предавали её: отец, тётки, коллегиум, генерал-адмирал Мунк, граф де Вален, и ведь это только главные виновники её бед. Поэтому нет. Она ни в чём не раскаивалась и ни о чём не жалела, даже о том, что как какой-нибудь сумасброд или алчный стяжатель Отправилась сейчас на поиски сокровищ. Сокровища нужны были герде не сами по себе, а как гарантия независимости, как способ доказать любому мужчине, что её интерес к нему, если таковой действительно возникнет, ни в коем случае не денежный, не корыстный, не меркантильный. Теперь, когда ей принадлежал громкий титул принцессы Крове, финансовая самостоятельность Являлась тем последним штрихом, которого ей не хватало для того, чтобы стать той, кто может выбирать сам. Не то чтобы она не делала этого раньше, но там и тогда она решала подобного рода вопросы на свой страх и риск. Так она отказала князю Ивану, предпочтя верность Шарлотте и свою симпатию к Девалино. Но Каром было несостоятельно в силу своих непростых жизненных обстоятельств, а Эмиль Герду попросту разочаровал. Возможно, и даже скорее всего, граф поступал так, как стал бы действовать на его месте любой мужчина. У него имелись обязательства, и он не мог их нарушить. А женщина, которую он просил, хотя просьба его имела все признаки приказа, ждать его в Воронее Мне казалось и милотой, кто не сможет продержаться полгода или год на 100 золотых. 100 золотых для простой наёмницы, которой он даже не соизволил объясниться в любви, большие деньги. Так что он наверняка считал себя щедрым кавалером. Вот только в глазах самой этой женщины, о чём де Вален, разумеется, ни разу не подумал, его поступки не выглядели ни благородными, неуместными. И более того, сейчас Герда уже не была уверена, что его робость и нерешительность являлись исключительно проявлением духа рыцарственного отношения к даме сердца. Скорее всего, это было следствием слабости его характера и неспособности посмотреть на возникшую ситуацию её глазами. В этом смысле он проигрывал даже принцу Максимилиану, то чётко знал чего хочет и ясно формулировал границы возможного Эмиль был другим судя по всему он тоже не собирался на ней жениться но не хотел чтобы она об этом знала полагал вероятно что это не её ума дело и это было крайне обидно да Вален так и не понял то что поняли и принц Максимилиан и князь Иван Зная о ней гораздо больше, чем об его соперника, он так и не смог принять того факта, что Герда не похожа на других женщин, и что с ней следует вести диалог на равных или не вести его вовсе. Иван в этом смысле проявил себя не только как настоящий мужчина, но и как настоящий любовник. Он объяснился, не оставив открытым ни одного важного вопроса. и сделал предложение, на которое оказались неспособны другие. Поэтому и решение ответить ему согласием, скорее всего, являлось абсолютно верным, в особенности теперь, когда она стала ему ровней. Впрочем, если ехать в далёкую Гердарику, чтобы выйти замуж за князя Полоцкого, то не беспреданницей нынешняя Герда не собиралась pobirat'sya. А значит, Ей нужны были деньги, очень много денег. Герди казалось, что она хорошо помнит карту Харнаха, не говоря уже о том, что ещё с прошлого раза верно запомнила все необходимые ориентиры: вершины наиболее высоких гор и характерные особенности рельефа. Горные склоны, долины и ущелья, распадки и направления течения основных рек региона. Но какого же было её удивление, когда выйдя наконец к Белогоривой, она обнаружила, что это не то место, куда она вела свой отряд. То есть место было тоже хорошо знакомое, но другое. Сюда к подножию горы, на склоне которой лежали руины древнего языческого храма, Герда предполагала прийти на обратном пути, но, похоже, неистовая решила иначе и вывела их группу прямиком к храму Черной Луны. Это меняло планы и заставляло задуматься. Во-первых, о намерениях Темной Богини, и, во-вторых, о том, что принести ей в жертву сейчас, до того, как она наберет золото и сапфиров в мелкой заводе на безымянном ручье». Герда приказала встать лагерем примерно там же, где встал год назад на бивак караван, с которым она шла из Кангара в Кируан. Наёмники сразу же занялись делом. Пока одни из них расстёгивали коней, снимали с них вьюки и вели на водопой, другие собирали хворост, рубили розшипы в близости молодые деревья, разжигали костры и обустраивали лагерь. Пронаблюдав несколько минут за слаженной работой мужчин, Герда стала перебирать свои вещи, чтобы собрать достойное богине подношение. Она сняла с пальцев все золотые кольца числом 3. Присовокупила к ним купленный у горцев кривой кинжал с рукоятью и ножнами, украшенными самоцветами. Добавила купленный там же браслет из чёрного серебра, ни разу не надёванную в походе шёлковую сорочку, золотую заколку для волос с большой голубой жемчужиной. И немного денег. Две золотые марки и три серебряных гульдена. Подумала минуту, рассматривая собранное вместе сокровище, и решила, что в этот раз никак не обойтись без жертвенной крови. Но если так, то ни арбалет, ни метательные ножи ей в этом не помогут. Остаётся приманить кого-нибудь, подсказала другая она, присаживаясь рядом с Гердой. и устроить этому кому-то ловушку из подручных средств. Верёвка есть, Кивнула Герда. Топорик, минож ещё. Я правда никогда этого не делала, но принципиальную схему помню. Юэль при мне ставил. Тогда вперёд улыбнулась другая она. Удачной охоты, дорогая. Гуга, вставая с земли, окликнула Герда командира наёмников. Я ухожу. Ходить за мной не надо. Располагайтесь. Уж найдите. Можно поохотиться или наловить рыбы. Но вот туда, указала она на склон. Вам ходу нет. Если не вернусь до утра, начинайте поиски, но не раньше, чем рассветёт. Всё понятно. По вашему слову, госпожа, вежливо поклонился наёмник. Мы будем ждать вас здесь. Отлично. Герда подняла с земли свой дорожный мешок и топор. и не оглядываясь пошла в сторону леса, в госта покрывавшего склон горы. Как ни странно, соорудить ловушку оказалось несложно. У герды даже хватило ума поставить её почти у самых руин храма. Ловить она собиралась кого-нибудь вроде косоля или горного козла. А эти животные, хоть формальные и не крупные, но вряд ли герда смогла бы отволочь колтарю такую тушу на своих девичих плечах. А между тем На этот раз жертвоприношение должно было быть настоящим, с живой кровью. Слишком уж много задолжала Герда тёмной богине, и неважно, что та у неё ничего не требовала взамен. Быть неблагодарной свиньёй совершенно не хотелось, тем более что речь шла о Нистовой, назначившей саму себя божественной покровительницей бедной сиротки. И так ловушка была готова. Оставалось лишь приманить подходящую для заклания жертву. Тут, собственно, и начиналось самое интересное. Технику приваживания Герда изучила пока чисто теоретически, а на практике во время тренировок сумела приманить всего лишь пару мышей, голубя и белку. Результаты были нестабильны. Иногда получалось, в другой раз нет. А сейчас нет. Анна намеревалась захватить довольно крупное животное. Однако с живыми существами ей всегда было непросто. С некоторых пор она научилась их чувствовать на расстоянии, но относилось это исключительно к крупному зверью на близкой дистанции и в тихое время суток, то есть ночью. Сейчас же Герде предстояло услышать, захватить и привести жертву в ловушку. Она села неподалёку от построенной ею западни, закрыла глаза и прислушалась. Ночь была полна разнообразных звуков, движений и запахов. Однако, стоило ей произнести мысленно формулу открытия, Герда услышала ритмы жизни. Сначала это был слитный бессмысленный шум, но затем, после того, как она произнесла формулу упорядочиния, в какофонии живых голосов стал возникать порядок, которым Герда могла манипулировать. Она добавила к тем ментальным инструментам, которые уже имелись в её распоряжении, ещё одно орудие и начала срезать тональности слой за слоем. Первыми замолкли растения, затем замолчали все мелкие твари: жучки и паучки. И на авансцену вышли тени животных. А еще через несколько ударов сердца тени начали обретать плоть. Сегодня все эти ментальные пасы давались Герде с необычайной легкостью. Возможно, все дело было в близости храма Черной Луны. Но так четко она животных не ощущала еще никогда. Выделить среди них одну единственную сущность, бесспорно, это была лань, пасшаяся совсем неподалеку. Оказалось проще простого. Оставалось лишь накинуть аркан и повести жертву на заклятие. Не прошло и нескольких минут, как лань уже билась в силках, а Герда лихорадочно наводила на неё тяжкий сон. Наконец ей это удалось, и лань рухнула на землю как подкошенная. Она всё ещё была жива, но её связь с внешним миром уже прервалась. Ну вот и всё. Животное было среднего размера, на глаз фунтов в 50-55, не как не больше. Примечание: 50-55 фунтов, то есть 20-25 кг. Тяжело вздохнув, герда подошла к лани и, ухватив её за переднюю и заднюю ноги, взвалила себе на плечи. Поправила, устраивая груз поудобнее, и пошла к храму Чёрной Луны. Идти было вроде бы недалеко, но вот перебираться через завалы, держа лань на плечах, было совсем непросто. Но в конечном счёте Герда всё-таки добралась до алтарного зала. Зажгла солнце и, пройдя в глубину зала пещеры, сбросила свою ношу около жертвенника. Постояла, выравнивая дыхание, и приступила к делу. Уложила спящую лань на алтарный камень. сложила рядом с ней все остальные свои подношения, и только тогда, встав на колени, начала петь языческую летанию. К сожалению, она так и не смогла найти где-нибудь древний текст призыва и придумывала сейчас песню буквально на ходу. Но богиня, которая слышала ее призывы и без того, чтобы приносить жертвы в ее главном храме, не чинясь, пришла сейчас к Герде сама. Едва кинжал рассёк горло животного, и кровь лани полилась на жертвенник. Перед гердой возникла величественная и прекрасная фигура женщины в белом. Неистовя была великолепна и буквально ослепляла своей нечеловеческой красотой. Казалось, она пришла к герде во плоти. Но, возможно, так всё на самом деле и обстояло. Вот только плоть эта была физическая эманация трансцендентной сущности божества. Примечание. Эманация истечение чего либо откуда либо, появление чего либо в результате выделения из чего либо более сложного. То, что возникло, появилось в результате такого истечения. Трансцендентный от латинского, переступающий, превосходящий, выходящий за пределы. термин, характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию. Здравствуй, Герда, сказала богиня. Рада видеть тебя живой и здоровой, и спасибо за подарки. Я думала принести тебе больше. Я знаю. Не грусти. Твои дары гораздо ценнее того, что ты могла принести из золотой речки. Я рада, если так. Герда склонилась в поклоне, но выпрямившись, снова посмотрела богине в глаза. Сияние этих глаз заставляло отвести взгляд. Но Герда была упорна. Скажи, нистая, правилен ли мой выбор? спросила о главном. Не знаю. Богиня чуть скривила губы в подобие улыбки. Это дело смертных, я в них ничего не понимаю. Спроси о другом. Я действительно стала сильнее. Хороший вопрос, похвалила её Нистовая. Да, ты стала сильнее. Твой дар раскрывается. Сейчас ты уже сильнее многих из тех, кого в Ордине и в Коллегиуме почитают за их мощь и называют великими колдунами. Так я великая колдунья? удивилась Герда услышанному от тёмной богини. Да, если хочешь мерить силу их мерками. Нет, потому что ты ещё не достигла своей вершины. Я понимаю, поклонилась Герда. Но ведь должен же быть предел и у моего дара. Трудно сказать, покачала головой богиня. И кроме того, твои способности похожи на неогранённый алмаз. Ты многого не умеешь и ещё меньше понимаешь. Что же делать? Прямо спросила Герда, знавшая, что нистовая не стала бы об этом говорить, если бы не знала, как ей помочь. Там, указала богиня рукой, под фреской у самого пола есть тайник. Один камень выдвигается, если приложить к нему силу. А мы его огнём и откроешь тайник. В нём книга, очень древняя книга. на языке, которого сейчас почти никто не знает. Иди. Но как же я прочту книгу, если я не знаю этого языка? Не знаю, снова покачала головой Богеня. Знаю только, что книга должна принадлежать тебе. Остальное станет понятно тогда, когда придёт время. Прощай. Богеня исчезла. Исчезли и подношения, приготовленные для нее Гердой. Алтарный камень был пуст. На нем не осталось ничего, даже следов крови, принесенной в жертву косули. Герда добралась до лагеря только на рассвете. Шла, покачиваясь от усталости, спотыкаясь, едва не падая от охватившей ее слабости. Но книгу не потеряла, донесла. Сунула в сидельную сумку и только тогда повернулась к наёмнику, находившемуся в этот час на страже. Скажешь всем, я объявила днёвку. Разбудите только, когда будет горячая еда. В остальное время не мешать. Такое с ней уже бывало. Слабость, апатия, отрешённость. Но на этот раз, как ни странно, аппетит не пропал, а долгий глубокий сон пошёл ей на пользу. Казалось, она только ест и спит, но так только казалось. Силы возвращались, и к вечеру того дня в голове прояснилось достаточно, чтобы услышать зов и принять правильное решение. Завтра с утра выходим в дорогу, сказала она своим людям. Мы возвращаемся к Двуглавой горе. Помните её? Так точно, госпожа, отрепортировал Гого. Но мы будем возвращаться не по своим следам, а по той долине, которая начинается от Красной скалы. Это ниже по течению Белогривой, где-то в сутках пути отсюда. Я сейчас не в лучшем состоянии, но это пройдёт. Главное, не пропустите скалу. Она похожа на язык пламени. Там надо свернуть. Долина выведет нас к Двуглавой. Всё ясно. Так точно, госпожа. Тогда я пошла спать. Новый маршрут она увидела во сне так ясно, словно уже прошла те места не раз и не два. Увидела, рассмотрела, запомнила, но не поняла смысла увиденного до тех пор, пока не услышала призыв Однако, проснувшись и почувствовав в сердце знакомый зов, догадалась, что скала, похожая на язык пламени, приснилась ей не случайно. Эта тёмная богиня указала новый маршрут, и значит, надо было идти туда, куда сказано. Нес твоего плохого не пожелает, усмехнулась, глядя на неё другая она. Наёмники приняли приказ Герды к исполнению, чем собственной хороша клятва на крови, что голос крови ничем не заглушить. И следующим утром маленький отряд вышел в дорогу. Долина Белогривой проходила по обоим берегам реки, но левый, представлявший собой луг, плавно поднимающийся к подошвам высоких скалистых сопок, был наиболее удобен. Редкие камни и одинокие деревья, пятна кустарника, мелкие ручьи, сбегающие к реке. Здесь можно было двигаться верхом, а это быстрее и удобнее. В особенности для Герды, который сейчас идти пешком было бы не с руки. А так она сидела в седле, вялая и казалось отрешённая от всего, что происходит вокруг. Иногда задрёмывала на ходу, в другое время бодрствовала, едва ли не грезя на его. Но как бы ни была она захвачена откатом, который, судя по её собственному опыту, всегда наступает после общения с божеством. Увидев красную скалу, она встрепенулась И первое указало на неё своим спутником. Вообще, скалы в долине Белогривой поражали своей красотой и необычными сочетаниями цветов. Встречались зелёные, жёлтые и оранжевые породы, но такого сочного цвета, как здесь, путешественники ещё ни разу не видели. Скала и в самом деле формой напоминала взметнувшийся к небу язык пламени и была окрашена едва ли не во все оттенки красного. Герде она настолько понравилась, что даже в голове вроде бы прояснилась. «Отлично», — сказала она. «До темноты как раз успеем добраться до устья ущелья. Там есть ручей. Около него встанем на бивак». И все. Сил хватило только на то, чтобы отдать приказ. Однако утром, съев миску густой ухи из форели и несколько кусков испеченного на углях речного угря, Герда почувствовала прилив сил и продержалась в тонусе почти до полудня. Потом ей, правда, снова стало плохо, но она по-прежнему держалась в седле и не задерживала свой отряд, поднимающийся вдоль довольноборного ручья. К вечеру распадок между скалистыми сопками, по которому они шли, окончательно превратился в тёмное горное ущелье с высокими крутыми стенами, и идти стало труднее. Но пока Герда всё ещё могла сидеть на лошади, тем не менее, темнело здесь гораздо быстрее, чем в долине Белогоревой, и вскоре Гуга объявил привал. Так они двигались через систему горных ущелий ещё 2 дня, пока не вышли туда, куда собственны Герда и вела свой отряд. Место было совершенно дикое: каменные осыпи, обломки скал, колючий кустарник. Двигаться здесь с лошадьми было нелегко, но они всё-таки прошли, тем более что к Герде наконец окончательно вернулись силы. Сознание очистилось, чуть обострилось, кровь быстрее побежала по жилам. Туда, скомандовала она, узнав ввиденный во сне пейзаж. И вскоре отряд оказался на берегу небольшого озерца, образовавшегося в узкой котловине. куда стекала вода из многочисленных довольно активных ключей. Ручей, вдоль которого Герда с наёмниками шла все эти дни, вытекал как раз из-за того озера. Но её интересовали сейчас не ручей и не озеро, а многочисленные пещеры, которыми оказался усеян крутой склон горы. Накануне Герда видела эти скалы во сне, и сейчас, в свете угасающего вечера, Она ясно рассмотрела вход в ту пещеру, которую показала ей неистовая богиня. Здесь у Герды не было и капли сомнения, что тёмная богиня привела её сюда не случайно, а с определённой целью, и даже догадывалась, какова может быть эта цель. И это окончательно разрешило её сомнения относительно того, что и как ей теперь делать. Приказав встать лагерем, Герда взяла свою дорожную сумку и, отойдя чуть в сторону, за камни, закрывавшие ее от взглядов устраивавшихся на ночлег наемников, развела костер. Сухих веток вокруг было полно, а огонь она вызывала теперь с необыкновенной легкостью, словно он только того и ждал, чтобы Герда поманила его пальцем. В следующие полчаса она приготовила все необходимые ингредиенты и провела ритуал полного подчинения. Поскольку наемники уже принесли ей клятву на крови, и в распоряжении Герды находилась копия договора, на которой каждый участник экспедиции оставил кровавый отпечаток своего пальца, концовкой колдовского ритуала стало сожжение пергамента. Как только догорел последний фрагмент договора, заклинание, построенное Гердой, обрело силу. Поэтому, выйдя из-за камней к общему костру, Герде первым делом попросила общего внимания, а затем озвучила новые правила игры. Мы на месте, сказала она. Теперь вы беспрекословно выполняете все мои приказы. Подчинение будет полным, и у вас не возникнет даже мысли ослушаться меня или ограбить. Когда мы вернёмся в Ворону, вы поможете доставить груз туда, куда я укажу, и получите расчёт. Уйдёте и сразу же забудете и обо мне, и о том грузе, который вы доставили. Клянитесь. Клянусь. Не на мгновение не усомнившись в праве Герды отдавать подобного рода приказы, ответил Гуга, и вслед за ним слово, запирающее замок заклинание, произнесли и все остальные наёмники. Дело было сделано. Теперь правда Герды Придется расплачиваться за это древнее запретное заклинание болью во всех костях. Но оно того стоило. А терпеть боль Герда научилась еще в коллегиуме. Следующим утром, в сопровождении нескольких наемников, Герда отправилась осматривать ту самую пещеру. Зажгли факелы, протиснулись через заваленный камнями вход и оказались в небольшом зале, из которого дальше в глубь горы вёл узкий проход. Узость его была, впрочем, относительной. На поверку, через него даже протискиваться не пришлось. Ширины для человека нормальной комплекции вполне хватало. А за этим коротким тоннелем обнаружилась новая пещера. Чуть более просторный зал, чем тот, который они уже прошли. Даже беглый осмотр показал, что в пещере этой давным-давно не ступала нога человека. Нистовая, пришедшая к Герде прошлой ночью, сказала совершенно определённо: больше 300 лет. Сказала тёмная богиня. Столько времени прошло с тех пор, как здесь в последний раз побывали люди. слишком далеко от караванных путей, от торных дорог и пастушьих троп, от любого жилья и уж тем более от городов. Так что можешь не сомневаться, всё это твоё. Те, кто оставил здесь сокровища, к тебе за ними не придут. По-видимому, так и обстояли дела. Ничего не указывало на присутствие здесь человека. Но за теми камнями, которые показала ей нистовая, действительно нашёлся клад. Древние, обветшавшие и полуразвалившиеся сундуки, наполненные золотыми монетами и драгоценностями. Монеты были старинные, что подтверждало предположение о древности клада. Это были старые тилурские империалы, таких уже давным-давно не было в хождении. Но уроки в школе не Афелис Не пропали даром. Герда помнила, что империалы, которые чеканили в то время, были сопоставимы с современными золотыми фларианами, то есть имели вес в 2 золотинка. Примечание: 2 золотинка примерно 2 1/2 г. И монет этих здесь было столько, что им удалось набить все 10 бочонков для масла, которые Герда приказала взять с собой именно на такой случай. Впрочем, тогда она думала не о золотых империалах, а о самородках, но принцип тот же. Бачонок вмещал около 150 фунтов золота, уплотнённого в ветошью. Так что на вьючную лошадь приходилось по два таких бачонка, или 300 фунтов веса, что примерно соответствовало четверти от веса самой лошади и означало, что для неё это более чем щадящий груз. Примечание. 300 фунтов Это несколько меньше 130 килограммов. Между тем известно, что вес груза не должен превышать третий от веса лошади. Учитывая, что идти придется через горы, четверть представляется более подходящей нагрузкой. По самым скромным прикидкам, речь таким образом шла о сумме в 200 тысяч золотых флоринов. Весьма прилично для бедной сиротки. Но помимо денег... В сундуках нашлись и разнообразные драгоценности. Работа, разумеется, не современная, но любителя, но зато камни просто потрясающие, как по размеру, так и по чистоте. Рубины, алмазы, изумруды и сапфиры, а ещё кроваво-красные гранаты и шпинель, густо окрашенные аметисты и невероятной красоты золотистые топазы. Герда набрала их в свои сидельные суммы, выдала каждому из наёмников по 500 золотых сверх оговорённой суммы найма, и на этом разграбление древнего клада пришлось прекратить. Жадность порок, а им ещё предстоял долгий путь через горы. Впрочем, с момента начала путешествия прошло чуть больше 3 недель. Так что Герда Планировала уложиться в отведённые на этот квест полтора месяца. Так, собственно, и получилось. Обратная дорога заняла 4 недели. Вьючные лошади тормозили движение, но зато прошла без эксцессов. Трудно и долго. Временами голодно и холодно. И кости у герды зверски ломило не меньше 10 дней. Но всё когда-нибудь заканчивается. Закончилось И это долгое путешествие.